Глава семьдесят Должно быть, в тот день я преодолел пешком более тридцати миль, пересек Лондон огромными зигзагами. В девять часов вечера я очутился в семи циферблатах. Начавшийся дождь не помешал выползти на улицу всяким пьянчугам, проституткам, попрошайкам и торговцам. К этому моменту я уже пересилил ту волну боли, что захлестнула меня, когда я выбежал с кладбища. Я мыслил холодно и здраво, и больше не отмахивался от необходимости самосохранения, самого сильного из инстинктов. Крепко сжимая трость, я обходил стороной темные подворотни и следил за всеми, кто встречался мне на пути. Я зашел так далеко, преследуя простую цель. Вряд ли я смогу сегодня уснуть просто так, а усталость — лучшая снотворная но выбор не случайно пал на семь циферблатов. Утопающий хватается за соломинку и надеется, что произойдет чудо, и соломинка выдержит его вес. «Ауе-пух! Ауе-пух!» Я повернул на Куин-стрит, и через минуту уже шел мимо лавки мистера Теодора Иверсона. В окнах горел свет. Я пересек дорогу и зашел в паб, расположенный через несколько домов. Заказал себе пинту темного пива, протиснулся через толпу и прислонился к стене рядом с закопченным окном, дабы видеть, что происходит на противоположной стороне улицы. Я медленно цедил пиво, пресекая все попытки завести со мною разговор. Я стоял перед неприятным выбором. Не хотелось слишком афишировать свой интерес к лавке Иверсона, но если я не подойду поближе, то не найду то, что ищу. Вскоре стало ясно. Лавка — весьма оживленное место. Посетители входили и выходили из лавки, а также из прохода, ведущего в задний двор, где на меня напали. Респектабельность. Незнакомое слово в районе семи циферблатов, но все в мире относительно. И постепенно я пришел к выводу, что у клиентов лавки в целом менее сомнительная репутация, чем у тех, кто посещал задний двор. В общем, наиболее приличные из клиентов мистера Теодора Иверсона выходили из лавки с пакетом или бутылкой. Время от времени я замечал размытые движения по ту сторону стекла, но четко видел, что происходит внутри только в те моменты, когда открывалась дверь, и как бы ни всматривался, точка обзора не позволяла мне заглянуть вглубь помещения. Кто-то тронул меня за руку. Я повернулся, напустив на себя свирепый вид. На мгновение мне показалось, что за моей спиной никого нет, а потом я опустил глаза и в тусклом свете пивной увидел грязное бледное личико с нечесанными рыжими волосами, свободно падающими на плечи. Сначала я решил, что это ребенок, но потом разглядел под рваной сорочкой женские формы и почти сразу же понял, кто передо мною. «Мэри Энн», — сказал я, — «здравствуйте». Маленькая Немая издала пронзительный звук, похожий на птичий щебет, который я хорошо помнил с момента нашей первой встречи во дворе за домом мистера Иверсона. Она схватила меня за рукав своими крошечными грязными ручонками и потянула к двери. Я пару секунд сопротивлялся, испугавшись, что она заманит меня в ловушку. Она что-то пропела чистым, как у хориста, голоском. — Что такое? Что вы хотите мне показать? В этот раз крик был резче, даже с нотками гнева. Она энергично размахивала правой рукой, показывая на конец улицы, и подталкивала меня левой, словно просила побыстрее уйти. Затем Мэри Энн отпихнула меня, при этом ее взгляд скользнул к лавке, и я увидел на ее лице неподдельный страх. Она сжала кулаки и притворилась, что снова и снова бьет меня в грудь, но удары были легкими. Девушка не хотела сделать мне больно, лишь пыталась что-то сказать. — Они придут за мной? — спросил я. — Хотят причинить мне вред? — Рот Мэри Энн приоткрылся, губы образовали большой овал, демонстрируя гнилые зубы. Ее крики стали громче. Она провела ладонью по моему горлу. Голова рез. «Скажите мне только перед тем, как я уйду». Я нащупал кошелек в кармане. У мистера Иверсона все еще есть попугай. Тот, что постоянно повторял «Ауе Пух». Мистер Иверсон раньше держал его в лавке. Она покачала головой и зашикала на меня, словно я был убежавшей курицей. «А что с ним случилось?» Я открыл кошелек и показал его Мэри Энн. Она плюнула на кошелек, и слюна забрызгала мою руку. Я проклинал себя за глупость. «Простите, а когда он отдал попугая?» «На прошлой неделе?» В вечернем полумраке, когда сумерки сражались со светом фонарей и факелов, лицо Мэри Энн казалось еще бледнее, а веснушки выделялись на нем, как тифозные пятна. Она смотрела не на меня, а на противоположную сторону улицы. Из прохода, ведущего на задний двор, показались двое дюжих молодцов в черных пальто. Один из них заметил меня, и я увидел, как он тронул компаньона за рукав. В тот же момент я увидел еще кого-то, причем так неожиданно, что с трудом поверил своим глазам. Этих двоих опередил третий, маленький, перекошенный, но довольно крепкий, Он подтолкнул их в мою сторону, а сам открыл дверь в лавку мистера Иверсона и исчез за нею. По какому-то акустическому капризу я слышал даже, как звякнул колокольчик над входом. Но я успел его узнать. Это был дантист по фамилии Лонгстаф, который вместе с матерью жил на Ламберт Плейс, тот самый, что дал мне сумку с отрезанным пальцем. Мэри Энн взвизгнула и бросилась бежать. Я быстрым шагом двинулся в противоположном направлении к перекрестку, который, собственно, и дал семи название. Я обернулся и увидел, что здоровяки мчатся по проезжей части, невзирая на экипажи. Я наплевал на достоинство и пустился на утек. Следующие четверть часа мы играли в лисицу и гончих, и все это время я бежал на юго-запад. В конце концов я потерял их из виду. Нырнув в переулочек, ответвлявшийся от Джерард-стрит, я пробрался за дворками на восточную оконечность Лайл-стрит. Я замедлил шаг и, не торопясь, дошел до огней Лестер-сквер. Я решил, что там мои преследователи не осмелятся напасть, даже если они смогли таки меня выследить. Затем два раза обогнул площадь, чтобы удостовериться, что оторвался от погони. Наконец я вернулся на Стрэнд и Гонд-Корт. Я устал, голова кружилась от голода, поскольку я последний раз ел задолго до встречи с Софи. Но опасения, тяжким грузом давившие на меня, были хуже усталости и стертых ног. Рядом с поворотом на Гонд-Корт стоял какой-то экипаж. Кучер свернулся калачиком на козлах, укрывшись пальто. Стекло было опущено, и в ночной воздух выплывал аромат сигары, мгновенно заглушая все остальные запахи улицы. Я увидел пару глаз, белки которых сияли на фоне полумрака, и услышал знакомый голос. — Какая приятная встреча! — сказал салютейшн Хармвелл.